Глава 33. Ну что ж, дочка, ты готова слушать? Сергей Львович пристроился на краешек стула, словно собирался в любой момент упархнуть за нектаром. Собираться можно сколько угодно, но учитывая возраст и комплекцию генерала, осуществить это на деле оказалось бы делом весьма проблематичным. Если только с помощью подъёмного крана, но в этом случае жилое помещение в восстановление бы не подлежало. Я-то готова во всяком случае сижу гораздо удобнее, чем вы. В смысле. Левандовский осмотрел композицию, упитанный шмель на краешке лепестка, и усмехнулся. "Хм, да, ты права. Обещал долгий разговор, а сам готов бежать с поля боя. Это уже подсознание шалит, не желает возвращения в то время. Приятного мало, если честно. Он устроился поудобнее. Ох, Аннушка, я теперь, когда самое страшное уже позади, даже рад, что ты пропустил этот жуткий месяц." И хотя история, к сожалению, ещё не закончена, ты не бойся, мы тебя в обиду не дадим. А меня что, кто-то собирается в обиду окунуть? Ты, молодец, девочка, улыбаться не разучилась. Это правильно. Значит, справишься и в этот раз. С чем справлюсь? Сергей Львович Миленкин, ну не тяните вы кота за всё, что тянется. Ладно, слушай. Лёшу, вернее, Урнус с частью праха похоронили около 2 недель назад. Почему так поздно? Надеились всё же хотя бы по обгорелым фрагментам разделить останки с помощью экспертизы ДНК. Но у вы подходящего материала оказалось слишком мало, поэтому и решили сделать так, как мы тебе рассказали. Прощаться с Алексеем пришло столько людей. Все подходы и подъезды к Ваганьковскому кладбищу были забиты народом. Милиции и трудом удалось расчистить дорогу для траурной процессии. Разумеется, мы все там были. А ещё пришла Катерина, домоправительница Алексея, само собой Виктор, музыкант и Майорова, Саша с детьми, Татьяна с Халидой, да что там? Сергей Львович отвернулся и несколько секунд молчал. Но эта женщина умудрилась обгадить даже такой момент. Ирина? Кто же ещё? Её, видимо, сильно напрягло то, что все друзья и знакомые Алексея, даже Катерина, её родная тётя, к ней не подошли. Понимаю, наверное, следовало бы. Ведь перед лицом смерти все прошлые обиды должны уйти. Но видеть в качестве безутешной вдовы эту женщину, только изображающую горе в то время, как в больнице умирала от горя ты, в общем, никто к ней не подошёл, никто. И это было очень заметно, хотя возле Ирины и находились несколько её друзей. А если учесть, что журналистов и телевизионщиков там тусовалась целая толпа, изоляция вдовы Майорова могла стать предметом для обсуждения и, видимо, каким-то образом помешать дальнейшим планам Ирины. И она пошла в атаку. Когда урну захоронили, могилу завалили цветами и собрались уже расходиться, мадам Гайдамак вдруг резко бросилась в нашу сторону. Если бы не Виктор, перехвативший её в последний момент, дамочка вцепилась бы в меня. Ирина билась у Виктора в руках, расцарапав беднягу до крови и орала, визжала, бесновалась, причём изо всех сил пытаясь добраться именно до меня и акцентируя внимание на мне. В сути её вопли заключалась в следующем: она немного не мало обвинила в смерти Алексея меня. Что? Да я сам поначалу слегка ошалел. Горе ведь такое. Ирина Ильинична совсем самлела. Алинка её лекарствами отпаивает и тут, и отрянь с чудовищными обвинениями. В общем, по её словам, задумала убийство ты, а совершил его я. Ага. Я не знала смеяться мне или плакать. Способность адекватно реагировать на происходящее утонула в болоте абсурда. Вот так вот. В общем, Виктор оттащил Ирину от меня и вручил плюющуюся ядом кобру её дружкам. Складбище мы уехали, чувствую себя искупавшимися в дерьме. Лёшу поминули тут у нас. Народу набилось. Иринушка моя заранее постаралась, наготовила всего, но после похорон ей совсем плохо стало, и застольем руководила Екатерина. Они с Иринушкой, кстати, очень сдружились за этот месяц. Поминули мы Лёшу и вернулись к начатому. К начатому частному расследованию. С ума сойти. Генерал Кривуль усмехнулся. Если бы мне кто сказал пару месяцев назад, что я буду тесно сотрудничать с полевым агентом ЦРУ, я бы отправил предсказателю в психушку. А потом пришлось бы с извинениями вытаскивать беднягу оттуда, поскольку сотрудничество идёт полным ходом. И надо отдать Марене должное, профессионал он классный. Хотя появляется у нас наездами, стараюсь не светиться, но сумел добыть все материалы и средства по делу о гибели Алексея Маёрова. Причём я не помогал ему абсолютно и не потому, что не хотел, а потому что не было необходимости. Как я уже говорил, следствием было установлено, что в свадебном лимузине было заложено радиоуправляемое взрывное устройство, плюс неимоверное количество химического реагента, превратившего в итоге место взрыва в выжженное пепелище. Человек, нажавший на кнопку пульта управления, должен был находиться неподалёку, к примеру, возле церкви. И там, и в лесу Хотя я склонен думать, что всё же в лесувица, обшник Ирины, если принять за аксёму её причастность к взрыву, должен был убедиться в том, что мадам благополучно покинула экипаж, а сама Ирина не могла сделать это? Что? Нажать на кнопку. В принципе, могла. Пульт вполне помещается в дамской бальной сумочке, которая была у новообрачной. Ирину, как пострадавшую, никто ведь не досматривал, да и местность вокруг места взрыва прочесали только часа через 2. Ничего не нашли, конечно, поскольку в основном всё было затоптано. Вместе с машиной сгорели и все возможные улики. Марена сейчас разрабатывает единственный перспективный след химический реагент. В магазине его не купишь, в школьном кабинете химии не украдёшь. Вещество достаточно редкое и труднодоступное. Следствие тоже идёт в этом направлении, но, если честно, довольно вяло. А вот в версии, подброшенной Ириной, господин следователь увлёкся подозрительным энтузиазмом. Вполне вероятно дополнительная финансовая стимуляция следователя со стороны госпожи Гайдамак, но со стопроцентной уверенностью утверждать не буду. Я вообще вынужден наблюдать за всем со стороны, поскольку после сольного выступления Ирины на похоронах у меня неприятностей больше, чем достаточно. Упоминание моего имени в жёлтой прессе, как ты понимаешь, поощрений на службе мне не принесло. Боюсь, выпроводят меня скоро на пенсию, если не выгонят с позором. Да бросьте вы. Я, конечно, слегка аутрирую, но обмусоливание скандала учёного Ирины на кладбище продолжается до сих пор. Все действующие попарацы выжали из вопли этой дамочки максимум возможного, впрочем, и невозможного тоже. Они раскопали сведения о вашем с Алёшей браке. Одно это стало сенсацией. Дружба Лёши и Артура, чей и Артур сын, всё это тоже попало в поле зрения Кулёшек-пера. Сама Ирина, правда, сейчас молчит, изображая вдову затворницу, уединившуюся в квартире Алексея, но она попарацей не нужна теперь особо. И паршивка активно прощупывает почву на предмет наследования имущества Маёрова. Кто бы сомневался? Но в том-то и дело, что юридических оснований надеяться на это у неё почти нет, поскольку церковный брак не гражданский. Активная пиар-кампания, проведённая ею, возможно, и могла бы ей помочь, но пока есть выскочка и есть и угрозы её планам. И поэтому мы опасаемся активизации кампании против тебя. Хотя активней уже вроде бы и некуда, телепрограммы и печатные издания соревнуются друг с другом, выдвигая версии одну не лепят и другую. Штором разыгрался не меньше, чем тогда, когда кармановы атаковали Лёшу. Твои фотографии повсюду, возле могилы майора в дежурят репортёры в надежде встретить там тебя. Одно хорошо, попарацы уверены, что ты скрываешься где-то за пределами страны. Накентью Эдуардович, твой врач, оказался на наше счастье очень порядочным человеком, к тому же он лично мог наблюдать, как ты пережила смерть Лёши, вернее, еле пережила. И доктор искренне сочувствует тебе. волнуется за тебя поэтому и речь не шла о том чтобы сдать тебя прессе он если честно вообще не хотел тебя выписывать тянул сколько мог и настоятельно рекомендовал нам срочно увезти тебя из страны чтобы ты ничего не узнала я что чемодан что ли вот и я о том же этот вариант был бы наиболее предпочтительным но наименее вероятным я ж тебя знаю или может всё-таки уедешь а хотя бы на время пока всё успокоится дочку подлечишь сама окрепнешь А мы тем временем узнаем что и как. Как только соберём достаточное количество неопровержимых доказательств в отношении истинного виновника произошедшего, кем бы он или она ни были, ты и вернёшься. Нет, я сама. Почему я не удивлён? Скажи, пожалуйста, вот что ты сама? Что? Докажу, что Лёша убила это гадина, убила ради денег. Анушка, пожалуйста, не надо. Ведь сейчас ты не сможешь даже спокойно по городу передвигаться, ты же знаешь людей. Ну побереги ты себя у тебя же дочь ты ей сейчас нужна как никогда я знаю слова падают словно камни неловко и с трудом но я не уеду тогда хотя бы пообещай не выходить из дома одна домашний арест называй как хочешь главное не создать дополнительных проблем а ты это можешь я знаю так когда мы поедем к Лёше ты меня слушала или нет можно уже собираться